Странно было видеть Сибилу в псевдополис-ярде. Этот особняк принадлежал старику Ремкину до того, как он передал его страже. Здесь прошло детство Сибилы. Это был ее дом. И некое осознание данного обстоятельства закралось в заскорузлые души стражников. Мужчины, никогда не отличавшиеся элегантными манерами, неожиданно для себя вдруг стали машинально вытирать ноги при входе и почтительно снимать шлемы. Говорить они тоже стали иначе. Медленно и неуверенно, лихорадочно прокручивая предложения в голове, чтобы удалить из них бранные слова. Кто-то даже разыскал метлу и подмел. Ну, по крайней мере, загнал грязь в места, где она стала не так видна. Наверху, в помещении, служившем до этого оперкассой, маленький Сэм мирно спал в самодельной кроватке. — Когда-нибудь, — думал Ваймс, — я расскажу ему, что однажды ночью... Особенной ночью его стерегли четверо троллей-стражников. У всех у них был выходной, но они добровольно явились на службу ради такого случая. И пусть бы вражьи гномы только попробовали сунуться. То у наших троллей прямо руки чесались от нетерпения. Сэм надеялся, что на мальчика это произведет впечатление. Большинство детишек может только мечтать об ангелах-хранителях. Ваймс занял под командный пункт столовую. Там имелся достаточно большой стол, чтобы расстелить на нем карту города. Прочие поверхности устилали страницы из альманаха Кумской долины. Это была не игра, а настоящая головоломка. Да, это разрезная головоломка, пазлы. Но он рассудил, что просто должен, обязан ее собрать, поскольку почти все углы уже были в его распоряжении. Гнилоклепочная, грошеловка, плаксин переулок, пустомельный проезд, мандраж, пеликуний двор. Сплошные туннели. Им повезло достичь цели, пройдя всего три или четыре. Мистер Плуд мог снимать жилище на половине улиц в этом районе, включая эмпирический полумесяц. Но зачем? спросил сэр Рейнольдс Шит. — То есть, зачем повсюду говорить туннели? — Расскажи, Маркову, велел Ваймс и прочертил линию через весь город. Марков прочистил горло. — Потому что они гномы, сэр, да еще глубинники ко всему прочему. Для них просто немыслимо не копать. По большей части это вопрос расчистки пространства. Для гномов это легкая прогулка. И еще они прокладывают рельсы, чтобы вывозить добычу, куда им заблагорассудятся. — Да, но же начал сэр Рейнольд. — Они услышали, как что-то говорит на дне старого колодца, — сказал Ваймс, не оторваясь от карты. — Каковы шансы, что он все еще виден на поверхности? Да и народ что-то заподозрит, если вдруг кучка гномов начнет копать ямы в саду. — Но это все очень небысткое дело, согласитесь. — Ну да, сэр. «Но совершалось бы оно в темноте, тайной и под их полным контролем», — сказал Моркову. «Они могли пойти, куда пожелают. Пошли бы кружным путем, если сомневались, что смогут точно нацелить свою подслушивающую трубку, и они, к тому же, не должны разговаривать с людьми или видеть дневной свет. Темнота, контроль и тайна!» «Глубенники в трех словах», — сказал Ваймс. «Поразительно!» — воскликнул сэр Рейнольд. и они прогрызли лас в подвалы моего музея. — Твоя очередь, Фред, — сказал Сэм, прочерчивая на карте еще одну линию. — Есть, — отозвался Фред Колон. Мы со Жноби нашли это всего пару часов назад, — сказал он, мудро рассудив, что не стоит прибавлять... После того, как мистер Ваймс наорал на нас и заставил рассказать ему все подробности, а затем погнал нас на место преступления, объяснив, что именно надо искать. А прибавил он следующее. — Они... — Большие ловкачи, сэр. — Даже нет, цементный раствор казался пыльным. — Бьюсь об заклад, сэр. Вы мысленно сказали... — Ага. — Я? — спросил ошарашенно сэр Рейнольд. — Обычно я говорю о баге. Я полагаю, что вы говорите себе, а, а, ага, как это им удалось снова выстроить стену, сэр. И мы полагаем... Но мне представляется, что один гном остался внутри, и чтобы все заделать. Затаился, так сказать, и ушел утром, сказал сэр Рейнольд. Народ все время ходит туда-сюда. — В конце концов, мы искали большую картину, а не посетителя. — Да, сэр, мы полагаем, что один гном остался внутри, чтобы все заделать, затаился и ушел утром. Народ все время ходит туда-сюда. — Вы искали большую картину, а не посетителя, — сказал Фред Колон. Ему так нравилась эта теория, что он решил выдвинуть ее вслух, несмотря ни на что. Ваймс хлопнул по карте. вот здесь, сэр Рейнольд, другой подвал, где тролль по имени Кирпич провалился сквозь пол прямиком к ним в туннель, — сказал он. Кирпич также сообщил нам, что видел в главной шахте нечто, судя по описанию, весьма напоминающее картину Плута. — Увы, но мы ничего не нашли, — сказал сэр Рейнольд. — Сожалею, сэр. Скорее всего, картина уже давно покинула город. — А почему? — воскликнул куратор. Они могли бы изучать ее и в музее. Мы весьма интерактивны в настоящее время». «Интерактивны? Это как?» — спросил Ваймс. «Хм. Ну, люди могут рассматривать картины столько времени, сколько пожелают», ответил сэр Рейнольд, несколько раздраженно. «К чему подобные вопросы?» «А что именно делают картины?» Э. И... Они висят, команду, сказал сэр Рейнольд Эгезумец. То есть по вашему это значит, люди приходят и рассматривают картины, а картины в свою очередь рассматриваются. Весьма похоже на то, сэр, да, ответил куратор. Он подумал минуту, осознавая, что, возможно, это и несущественно, однако все же прибавил: Но в динамике. Вы хотите сказать? — Что люди движимы посредством картин, сэр, — уточнил Марков. — Да, — с огромным облегчением выдохнул сэр Рейнольд. — ясно Именно так все и происходит. — А плута мы годами экспонировали. У нас даже имеется лестница. На тот случай, если кому-то вздумается получше изучить горы. Иногда случаются посетители, одержимые навязчивой идеей, будто бы какой-то воин указывает на некую, едва заметную пещеру или что-то в этом духе. Откровенно говоря, если бы в картине был заключен какой-нибудь секрет, я бы его уже давно обнаружил. Кража не имела ни малейшего смысла. Разве что кто-то все-таки обнаружил секрет и не захотел, чтобы его обнаружили другие. Но это было бы большое совпадение. Разве не так, командовка? Не похоже, чтобы за последнее время что-то изменилось. Мистер Блут не воскрес и не пригисовал еще одну гору. И хотя мне не страшно об этом упоминать, но достаточно было просто уничтожить картину. Ваймс обошел стол кругом. «Все кусочки, — думал он, — у меня уже должны быть все кусочки. Начнем с легенды, которая гласит, что через несколько недель после битвы появляется некий чуть живой гном и лопочет что-то о сокровище. Допустим, этим сокровищем может быть говорящий куб, — рассуждал Ваймс. Он пережил битву, укрывшись где-то, и нашел эту штуковину, важную штуковину. Ему надо спрятать ее где-то в надежном месте. Нет, возможно, надо дать людям послушать, что она говорит. И, конечно, он не берет этот куб с собой, потому что вокруг по-прежнему толпами бродят тролли. А сейчас они в таком настроении, что сперва лупят дубинкой, а вопросы оставляют на потом. Ему нужны телохранители. Он находит каких-то людей, но, в конце концов, гибнет по дороге к месту, где спрятан куб. Проходят два тысячелетия. Мог ли куб просуществовать так долго? Проклятие! Да они даже в расплавленной лаве плавают и не тонут. И вот он лежит там. Появляется методий плут, который ищет хороший вид или еще что -то. глядит под ноги, и что же он находит? Ну, придется, видимо, принять на веру, что он действительно нашел куб и разговорил. Неведомо как. Но не смог заставить его умолкнуть. Он зашвыривает куб на дно колодца. Гномы его находят и тоже слушают его речи, но содержание им не нравится. Не нравится до такой степени, что мясоруб убивает четверых шахтеров только за то, что они тоже это слышали. Так зачем они украли еще и картину? Она показывает то, о чем вещает ящик. И где она? Если ящик в твоих руках, разве этого недовольно? А вообще, кто сказал, что куб... Вещает голосом обогренного бердыша. Голос мог принадлежать кому угодно. Почему они поверили в то, что он вещал? До него долетел обрывок разговора сэра Рейнольда и Маркоу. — Уже сказал ваш сержант Каун, на Кайтине изображено место, которое находится в нескольких милях от того, где на самом деле произошла битва. Это вовсе не та часть долины Кум. — Обе стороны это подтвердили. — Тогда зачем он перенес битву туда? — спросил Ваймс. Он пристально уставился на стол, как будто надеялся углядеть там разгадку просто по своему хотению, одним усилием воли. — Кто знает, это Кумская долина. Ее площадь около двухсот пятидесяти квадратных миль. Подозреваю, что он просто искал местечко подраматичнее. — Хотите по чашечке чаю, ребятки? — спросила Сибилла, появившись на пороге. — Я чувствовала себя немного не в своей тарелке и решила поставить чайник. — А тебе, сам пора бы уже и на покой. У Сама Ваймса в глазах мелькнула паника. Облеченный властью, муж опять был застегнут врасплох и опутан семейными узами. — О, леди Сибилла, они украли плута, — сказал сэр Рейнольд. Я знаю, что он принадлежал вашему семейству. Дедушка говорил, что эта картина — треклятая мазня, — сказала Сибилла. Он разрешал мне расстилать ее на полу в больном зале. Я дала имена всем гномам. Мы все искали секрет. Дед сказал, что на картине нарисовано место, где спрятаны сокровища. Но так ничего и не нашли. Но зато долгими дождливыми вечерами меня было не видно и не слышно. — О, она не была шедевром, согласился сэр Рейнольд. — И автор ее, конечно, был совершенно безумен, но иногда она что-то говорила людям. — Хотел бы я послушать, что она расскажет, — сказал Ваймс. — Ты не обязана заваривать чай на всех, дорогая. Кто-то из офицеров... — Чепуха. — Мы должны проявить радушие, — парировала Сибилла. — Люди, разумеется, пытались сделать с нее копии, — сказал куратор, принимая чашку. — О, боги, да чего же они были кошмагны! Когтину длиной в пятьдесят футов и пять футов в шигину практически невозможно точно скопировать. — Возможно, если разложить ее на полу в бальном зале и найти мастера, который изготовит тебе пантограф, — сказала Сибила, разливая чай. «Заварник у вас тут отвратительный, сам хуже мусорные урны. Кто-нибудь моет его хоть иногда?» Она подняла голову и увидела потрясенные лица мужчин. «Я что-то не то сказала?» «Вы сделали копию Плута?» спросил сэр Рейнольд. «Ну да, уменьшенную, в масштабе один к пяти», сказала Сибилла. «На когда мне было четырнадцать?» «Нам задали в школе. Видите ли, мы изучали историю гномства». А поскольку нашему семейству принадлежала эта картина, нельзя было упустить такую прекрасную возможность. Вы же знаете, что такое пантография? Это самый простой способ делать уменьшенные или увеличенные копии картин с помощью геометрии, нескольких деревянных рычагов и остроточенного карандаша. Собственно, сперва я сделала пять панелей по 10 квадратных футов. Это полный размер. Чтобы не упустить ни одной детали. а затем создала уменьшенную версию один к пяти, чтобы показать ее так, как этого хотел бедный мистер Плут. У меня всегда были самые высокие отметки у мисс Развратти. Это наша математичка. А знаете, она заплетала волосы в пучок, из которого торчали два циркуля и линейка. Она говорила, что девочке, которая умеет пользоваться угольником и транспортиром, уготован долгий жизненный путь. «Какая жалость, что ваша работа не сохранилась!» Посетовал сэр Рейнольд. «С чего вы так решили, сэр Рейнольд? Я уверен, что она где-то до сих пор лежит. Раньше она какое-то время висела у меня в комнате на потолке. дайте ка подумать. А мы ее с собой взяли, когда переехали? Я точно помню, что...» Она просияла. «Ах, ну да! Ты когда-нибудь бывал на здешнем чердаке, сам? — Нет. Тогда самое время туда подняться.